Кейдж Бейкер. Что, задолбали драконы? Там наверху торчало не менее дюжины этих проклятущих созданий. Пятясь задом, Смит пересек гостиничный садик, зло поглядывая на крышу. Засевшее там небольшое сообщество вело шумную и хлопотливую жизнь, оно прихорашивалось шумно ссорилась из-за рыбьих голов, гадила, подставляла утреннему солнышку короткие крылья и ведать не ведала о недоброжелательном внимании Смита. Он же, продолжая пятиться, наткнулся на невысокую загородку, отделявшую овощные грядки. Налетев на нее, он споткнулся, зашатался, потерял равновесие и шумно бухнулся навзничь среди подпорок для демоновых дынь. В его сторону немедленно повернулась дюжина крохотных рептилиеголовок головок на гибких шейках, высунутых через край крыши. Драконы разглядывали Смита сияющими зачарованными глазами. Он беспомощно зарычал на них, барахтая, силясь встать. В ответ долетел взрыв песклявого смеха. Ругаясь, Смит кое-как поднялся и начал отряхиваться. Миссис Смит, безмятежно покуривавшая на заднем крыльце, сощурила глаза. «Не ушибся, Смит?» «С ними пора что-то делать», — сказал он, ткнув большим пальцем в сторону драконов. «Достали уже!» «Добро бы достали», — ответила миссис Смит. «Отвечать бы за их выходки не пришлось. Вчера вечером на террасе ужинала с друзьями леди... как там ее? Ну, та, у которой розовый дворец над канатными ступенями. Только я отправила мистера Крусибля отнести им заливной из щуки, как представь, Один из этих чертенят ныряет вниз с крыши и садится нашей гости прямо на тарелку. Та ясное дело визжать, но остальные нашли происшествие очень забавным. Кто-то даже назвал маленького безобразника прелестным. Ну а он себе перепрыгивает с тарелки ей на плечо и давай сережку в ухе теребить. Ха -ха. Наше счастье у крусибля хватило ума замахнуться на тварюшку граблями, и та улетела прочь, не успев причинить Миледи никакого вреда. Вот только госпожа была не слишком довольна. Пришлось за счет заведения угощать всех гостей пудингом и выставить две бутылки черного табекрийского Недешево, поморщился Смит. Если бы головорезы-миледи ворвались сюда и спалили гостиницу, вышло бы еще дороже. Или прикинь, мелкая дрянь вытащила бы у нее сережку из уха, да с ней и улетела, а? Смит. Вот тут нам бы точно пришел конец. Смит поскреб подбородок. Схожу-ка я лучше к Литбитеру. Может, какой отравы куплю миссис Смит выпустила колечко дыма. «А не проще истребителя пригласить?» Еще чего! Они такую цену заломят, что останемся без штанов. А у Литбитера было вроде какое-то средство. Он, помнится, клялся, будто оно свою цену отрабатывает с лихвой». Миссис Смит все еще сомневалась. «Знаешь, — сказала она, — давеча на рынке я видела одного малого. Он продавал какую-то смолу». «Прикинь, залез на постамент памятника Ракуту и давай туда кричать. Что, вас задолбали драконы? Так вот, мои секретные методы, я вам гарантирую, ну и так далее». Даже список благодарности развернул, в руку длиной. Все от благодарных клиентов, которых он от паразитов избавил. «Ну да», — хмыкнул Смит. «Денежки слупи и поминай, как звали, а средства никчемным окажется». Миссис Смит пожала плечами. «Ладно, делай как хочешь, только в долгий ящик не откладывай» пока на нас в суд кто-нибудь не подал. Литбитер и сыновья были старой и уважаемой фирмой. Три пыльных этажа всяких механических устройств и бар в подвале. Изрядная часть мужского населения города, пребывавшая в соответствующем возрасте, время от времени исчезала за этими дверьми, часть из них на долгие часы, а кое-кто там практически жил. Вне зависимости от того, что конкретно ему было нужно, Смит обычно первонаперво взбирался на третий этаж проведать патентованную улучшенную пружинно-приводную жатку блюстила. Это было таинственное сооружение из блестящих колес, шестеренок, лезвий, передаточных ремней и мягкой обивки. На этой штуковине человек мог кататься в свое удовольствие, одновременно убирая за один присест пять акров пшеницы. Мистер Блюстил собрал такое удивительное устройство прямо здесь, много лет назад, для самого первого мистера Литбитера. Здесь же оно оставалось и до сих пор, ибо было до того велико, что спустить его вниз по лестнице никто так и не смог, а разбирать крышу и вытаскивать жатку с помощью крана все же не стали. Смит в охотку полюбовался шедевром механики, после чего двинулся дальше своим обычным маршрутом. Спустившись на второй этаж, Он неторопливо порылся в крепеже, мало ли вдруг появились какие-нибудь петли, задвижки, шурупы или гвозди, которые могли бы ему пригодиться, а также новые симпатичные ручки, мебельные и дверные. Покончив с этим, Смит спустился еще на этаж отдохнуть душой среди роскошного изобилия всевозможного инструмента. От корзин, заваленных дешевыми молотками, до нешутошно дорогих приспособлений в запертых на замки стеклянных витринках. И, наконец, опечаленный, не мог же он признаться себе, что ему до зарезу нужна возвратно-поступательная пила с часовым механизмом, легко хрупавшая алмазными зубчиками железной брусья. Смит попетлял немного среди бочек красок и лаков и выбрался в отдел готовых смесей, где сидел за конторкой молодой мистер Литбитер и что-то суммировал на вощенной табличке. «Литбитер сын», — поздоровался Смит. «А, Смит из гостиницы!» — отозвался молодой человек. Правду сказать, в Салеше у моря разных Смитов хватало. Он сунул за ухо стилус и поднялся. «Что для вас? Может, кровельной смолы? Или герметика для труб? Или вы за кротом для канализации?» Смит спросил. «Есть у вас что-нибудь от драконов?» «Конечно, в наличии имеется великолепное средство». Молодой литбитер жестом пригласил Смита с собой и боком протиснулся между рядами объемистых ведер. «Вот, пожалуйста, знаменитый геттемольтенплейта. Весьма остроумная разработка». И он приподнял крышку ведра. Внутри переливались всеми цветами мириады ярких крохотных шариков. «Выглядит восхитительно», — сказал Смит. «Вот и ваши вредители будут в восторге», — пообещал молодой литбитер. Не бойся, это сразу отвлечет их от охоты за рыбой. Тут же примутся набивать зубы этими штучками, а те их чпок и поминай, как звали. Много этих дряний у вас развелось. Целая компания на крыше расположилась, чтобы им, ответил Смит. Ну и отлично. Вам понадобится запас на неделю. Я продам вам парочку ведер, чтобы все донести. Кроме того, к такой покупке мы даем в подарок статую Клибы и его молитву. «Устройте святыню на таком месте, где драконы смогут видеть ее, и они не вернутся на прежнее место. Очень эффективное средство. Ну и, естественно, после искоренения колонии вам понадобится перекрыть крышу и устроить новые отливы». «Это еще зачем?» — оторопил Смит. «Потому что, если на вашей крыше такое количество, 10 против одного, они отдирали свинцовые пластины, чтобы прятать под ними всякую всячину. А когда драконий помет попадает на стропила, то проедает их насквозь. Оно вам надо? ужасающий едкий помет. можете мне поверить. И учий, Если пропитает штукатурку, вы ни нипочём от него не избавитесь. Давно они вас донимают?» «Ну, парочка жила там всегда», — сказал Смит. «Мы ведь у моря, чтоб ему. Так куда от них денешься?» Но за последний месяц или два там прямо драконий базар какой-то образовался. Осмелюсь предположить, все дело в погоде. Очень многие к нам сейчас обращаются с точно такой же бедой. Ладно, давайте подберем вам парочку ведерок. Ну, хорошо, только с кровельными причиндалами пока торопиться не будем, договорились? Смит пошагал за литбитером в отдел емкостей. Сперва залезу туда и посмотрю, насколько плохи дела. Да, а как ваши средства-то применять? Просто разбросать кругом или как? У нас там, знаете ли, маленький ребенок. Чего доброго подберет, да и в рот сунет? Нет, нет. У вас на участке растет большое дерево. Вот и повесьте ведерки на ветке. И все будет чисто и аккуратно. Твари очень любопытны по натуре. Они заинтересуются, потом наедятся, и вам останется только пригласить изготовителей зонтиков. Улыбнулся «А Это зачем? Смит в первый момент удивился, но потом вспомнил о промышленном использовании драконьих крылышек. «Ах да! Так они что, приедут и соберут все мертвые тушки? А еще вам денег заплатят!» — подмигнул молодой продавец. Смит еле доволок домой два двухгаллонных ведра знаменитого геттемолитин-плейта и маленькую статую Клибы, второстепенного божества, ведавшего изгнаниями. Молитва на листке бумаги лежала у него в кармане. Приставив стремянку к стволу большой шатровой сосны, он самолично влез на самый верх и развесил ведерки в наиболее заметных местах. Воспользовавшись высотой дерева, он оглядел свою крышу и не увидел на ней зияющих дыр. Посвистывая, Смит слез со стремянки и весь остаток дня рукодельничал, мастеря для клибы святыню из старого винного кувшина. На другой день... Поднимая из погреба коробку маринованных овощей, Смит услышал, как его звала миссис Смит. В ее голосе явственно звучала гроза. Он спросил, «Что случилось?» «Не хочешь поглядеть, что первонаперво подобрал наш малыш, когда я вывела его погреться на солнышке?» Зловеще осведомилась она. Полагая, что речь шла о дохлом драконе, Смит отправился в сад. Миссис Смит следовала за ним по пятам. Миновав заднюю дверь, Смит увидел, что весь сад, заднее крыльцо и терраса были усеяны тысячами шариков всех цветов радуги. «Только я спустила малыша с рук! Он так к ним и кинулся! Ням-ням, сколько конфеток!» «Ох, нижние боги!» Смит вскинул голову и увидел свои ведерки. Пустые они болтались на конце перегрызенной веревки. Чуть выше на ветках сидели драконы, пять или шесть штук. Крохотные глазки с щелочками зрачков светились злорадным весельем. Заметив взгляд Смита, они дружно опорожнили кишечники и упорхнули назад на крышу гостиницы. «Полагаю, ты немедленно пришлешь мистера Крусибля, чтобы он тут все подмел», — с ледяным высокомерием подытожила миссис Смит. «Еще как пришлю», — сказал Смит. «После чего все как есть отнесу обратно Литбитеру» пускай денежки возвращает». «А потом что предпримешь?» Смит почесал затылок и нахмурился. «Наверное, к жрецу за посредничеством обращусь». «Тоже мне нашел средство. Да неужто какой-нибудь уважающий себя бог станет заниматься домашними паразитами, Смит?» «Нет уж, ступай и сделай то, что следовало сделать с самого начала. Профессионала найми». Того парня с рынка, помнишь, я говорила? Ну, который еще кричал, что, вас задолбали драконы и все такое прочее. Крупный такой, малый, в непромоканце, одноглазый. Разговор с отцом и сыном литбитерами вышел коротким и неприятным. Смит вышел из торгового центра, пересчитывая возвращенные деньги. Потом спрятал кошелек и со вздохом огляделся кругом. Вон она, колонна герцога Ракута. Две улицы пересечь. «Так, значит, так». Пробормотал он вслух, миновал рыбацкие сети, растянутые для починки, и вышел на рынок, располагавшийся на площади Ракута. Возле памятника наблюдался лишь тощий парнишка, сидевший на ступеньках. Рядом стояла ручная тачка, заставленная пустыми клетками. Вид у юнца был такой, словно его недавно побили. Он меланхолично кормил креветками откормленного маленького дракона, устроившегося у него на плече. Тот жадно чавкал угощением. Паренек смотрел на него прямо-таки с материнской нежностью и заботой. «Не видел тут человека, который якобы помогает избавиться вот от них?» — спросил Смит, указывая на дракончика. Ручных он, кстати, никогда прежде не видел. «Это верно, мой хозяин?» Избегая смотреть Смиту в глаза, ответил парнишка. «Ну, и где он?» Вместо ответа юнец указал в сторону винной лавки на той стороне улицы. «Скоро вернется?» Юноша кивнул. Смит тоже присел на ступеньки и стал ждать. Дракон, точно летучая мышь, перебрался с плеча парня на колено, посмотрел на Смита и пискнул, нагнул головку, тряхнул крылышками, перепонки на которых напоминали тонкую ярко-красную замшу, и опять запищал. Смит спросил «Что это он?» «Это она подачку выпрашивает», — ответил паренек. «Да?» — Смит поскреб в голове. «Умненькая какая!» Парнишка кивнул. Дракончик с нетерпением ждал лакомства, но убедившись, что Смит ничего ему не собирался давать, сердито пискнул и, цепляясь за хозяйскую рубашку, влез обратно тому на плечо и принялся охрашиваться, время от времени бросая в сторону Смита взгляд полный негодования. Хлопнула дверь винной лавки, и наружу вышел человек. Смит присмотрелся к нему, пока он шагал через площадь. Это и вправду был здоровяк в довольно необычном плаще, скроенном из непромокаемой ткани, и одноглазый. Утраченный глаз прикрывала кожаная повязка. Красное лицо лучилось добродушием, которое не удавалось полностью приписать посещению винной лавки. «Хозяин, тут клиент», — сказал юнец. Здоровяк расплылся в улыбке и потер руки. — Это он про вас, сэр? — Так вас задолбали... — Ну да, драконы. Надеюсь, у вас цены не запредельные? — Я их выведу под корень, причем совершенно бесплатно, — сообщил Смиту здоровяк. Голос у него был зычный и хриплый. Он сгреб ладонь Смита ручищей в толстой перчатке с крагой и душевно потряс. — Бесплатно? И в чем тут подстава? «Никакой подставы, друг мой. Этерин Кранк Хэндл к вашим услугам. Каковые услуги, позвольте вам незамедлительно перечислить» никаких встречах договариваться нам не нужно я лично явлюсь в ваше владения и прямо на месте искореню всех и всяческих драконов засоривших вашу недвижимость все паразиты ловятся гуманными ловушками без использования опасных ядов и какой-либо иной химии далее я произведу самый пристальный осмотр вашей крыши сараев и прочих строений на предмет обнаружения и изъятия всяких там ухоронок и гнезд а также починки повреждений нанесенных свинцовой черепичной или шиферной кровли. Естественно, все обнаруженное в упомянутых ухоронках и гнездах переходит в мою собственность. Ну, в завершении, ваша крыша, сарай, подсобка, что там еще, все будет опрыскано моим дивным репеллентом, гарантирующим от повторного заражения в течение целого года. И все это, напоминаю, совершенно задаром. Ну как, заинтересовались? «И почему я не встретился с вами, прежде чем выкинуть у ему денег на этот никому не нужный гетмоль?» — пропыхтел Смит, помогая кран-хендлу с помощником катить тачку с клетками. Кранкхендл тряхнул головой и расхохотался. «Эх, добрый сэр, если бы мне давали золотой, всякий раз, когда раздаются подобные слова, я бы давно разбогател!» «Ну так и назначили бы хоть какую-то плату!» — сказал Смит, уворачиваясь от дракончика на плече паренька — Тот вытягивал шейку, силя сцапнуть его. «Это ни к чему», — ответил Крангхэндл. «Драконы — сами по себе отменная плата. Да и меня самого еще месяц здесь не было. Я в ваших краях человек новый». «Путешествуете, стало быть?» «Точно, сэр, угадали. Приходится. Я же ведь как очищу какой городок, так и с концами. И что мне после этого там делать?» «Ну да, наверное», — сказал Смит. «А, вот мы и пришли» и распахнул ворота, что вели в его сад. Сообща, они вкатили тачку и расположили ее под шатровой сосной. Пока помощник крангхэндла совал под колеса башмаки, сам крангхэндл уставился на край крыши. Драконы, в свою очередь, уставились на него. Крангхэндл расплылся в широченной улыбке. Смит заметил золотые коронки у него на зубах. — Вот, значит, вы где, — проговорил ловец. — Эй! — «Добрый дядя вам вкусненького принес! Налетай, малышня!» Смит сходил в дом принести пиво. Когда он вернулся, парнишка сгружал стачки тачки клетки. Выстроив их в ряд, он распахнул дверки. Тем временем его хозяин сдвинул потайную дверцу в днище тачки и достал железный ящичек, что-то вроде переносного сейфа. Когда он его открыл, Смит заметил внутри плотное зеленоватое вещество, смахивавшее на мокрой утрамбованной опилке. Отломав порядочный кусок, крангхендл прошелся вдоль клеток, раскладывая приманку. Дракончик на плече помощника ревниво следил за его действиями. В конце концов он запищал и принялся исполнять тот же танец с наклонами головки и трепетом крылышек, который Смит уже видел. «На, на тебе, лакомка!» — сказал Кранкхендел, протягивая кусочек. Дракончик алчно схватил его и немедленно проглотил. «Вот и умница! Давай, Арвин, запускай ее!» Парнишка Арвин взял свою питомицу обеими руками, чмокнул в макушку, за это она попыталась его укусить, и подбросил ее в воздух, направляя в сторону крыши. Развернув крылышки, она взвелась вверх и вскоре опустилась среди тамошних обитателей. Те расшипелись было на новенькую, но очень скоро уловили запах лакомства, которым была перемазана ее мордочка. Тут вся колония бросилась к ней и чуть не затоптала ее, охотясь за крошками. Питомица Арвина испуганно заверещала, спрыгнула с крыши и бросилась назад к нему в руки. Схватив, он прижал ее к груди и бросился прятать за клетками, укрываясь от налетающей стаи. Однако погоня уже заметила нечто куда более привлекательное – Приманку, разложенную по клеткам. На какой-то миг стая зависла в воздухе, хлопая крыльями со звуком, напоминавшим шум ливня, и Смит успел разглядеть, что драконов было куда как по более дюжины, почти два десятка. Потом тварюшки кинулись по клеткам и жадно накинулись на зеленое лакомство. Подойдя, Кранкхендел одну за другой, стал захлопывать ловушки. Арвин бросился ему помогать. Его питомица уже сидела у него на плече. «Ну вот и дело с концом», — отряхивая Краги, сказал Крангхендл. Питомица Арвина громко пищала, выклянчивая подачку. «Сейчас, сейчас, девочка наша! Заслужила! Держи!» И Крангхендл вытащил из железной коробки последний кусочек приманки. Передав его Арвину, он спрятал коробку обратно в потайной ящичек и закрыл крышку. «Ну вы даёте!» — сказал Смит. Кранхендл ухмыляясь, повернулся к нему и воздел палец. «Погодите, я еще не завершил всеобъемлющее искоренение. Арвин, тащи стремянку!» «Тащу, хозяин!» — отозвался парнишка. Дракончик капризно закричал и цапнул его, досадуя, что от пирожного не осталось больше ни крошки. Арвин мимоходом промокнул кровь, сочившуюся из уха, и снял с боковины тачки раздвижную лестницу. кранк Хендл закинул за спину корзинку с инструментами и полез вверх, помогая себе одной рукой. Смит придерживал стремянку, стоя внизу, а Арвин грузил клетки на тачку. Пленники в ярости бросались на решетки, стоял ужасающий шум, молодого работника укусили еще несколько раз. Не прерывая работы, Арвин наскоро перевязал раны, Поставив все клетки, он набросил сверху сеть, чтобы они не рассыпались. — Я, кажется, понял, — сказал Смит. Запустив кранг Хендла на крышу, он подошел к тачке. — Небось, продает маленьких поганцев изготовителям зонтиков? Арвин посмотрел на него с болью в глазах. — Нет, что вы, — проговорил юноша укоризненно. — Он их выпускает. Отъедет подальше от побережья и выпускает. По Понеделям иногда путешествует, – -а, -а, а сказал Смит. – Ну да, конечно. Кранкхендл довольно долго возился на крыше, скреп, правил металл, что-то прибивал. Миссис Смит вышла полюбопытствовать и, выслушав отчет, осталась очень довольна до такой степени, что даже отправилась на кухню готовить его любимое блюдо жареного угря. Приведя в порядок свинцовые черепицы, разыскав все гнезда и вычистив из отлива в помет, Крандхендл наконец спустился на земь. Вид у него был очень довольный. «Отличный улов!» — сказал он, опуская корзинку и вытаскивая из под тачки канистру с распылителем. Смит подошел и заглянул в корзинку. Среди обломков гнезд и плоских, высушенных солнцем драконьих тропиков, что-то блестело. «Ого!» «Да тут золото!» — Смит потянулся к корзинке. Крангхендл обернулся, держа в руках канистру. ха ха сэр! Так ведь в этом все и дело! Помните, я же сразу сказал про гнезда, ухоронки и все их содержимое, которое в мою собственность переходит. Если что не так, я лучше сразу выпущу этих милашек обратно на свободу. Вы же не хотите этого! Тем более сейчас они жуть какие сердиты!» «Да я что, я ничего...» пожал плечами Смит, но все-таки разгреб мусор, чтобы присмотреться получше. И вот тут челюсть у него натурально отвисла, потому что на дне корзинки обнаружилась добрая пригоршня золотых монет, золотой же ножной браслет, серебряное обручье со вставочками из лунного камня, длинный кусок золотой цепочки, три перстня с печатками, латунный нагубник от трубы, несколько разрозненных серег... «Погодите-ка!» — Смит выхватил из кучки драгоценностей золотую булавку для галстука, сделанную в виде черепа с рубиновыми глазами. «Так это же моя! С умывального столика, помнится, пропала!» «Была ваша, уважаемая, и стала наша!» — покачал головой Крангхендл. «Условия помните?» Эти безобразники любят утаскивать блестящие штучки, тут нет никакого секрета. А значит, там, где они гнездятся, со временем образуется клад. Понимаете теперь, почему я могу себе позволить плату за услуги не брать? — Ну да, но... — Смит вертел знакомую булавку в руках. — Слушайте, мне ее подарили. Да не кто-нибудь, а один из повелителей демонов, и мне очень не хотелось бы его оскорбить. Оставьте булавочку. «Я вам за нее кое-что предложу!» «Например?» — спросил Кронгхендл, пристегивая канистру себе за спину. «Моя хозяюшка — великолепнейший повар!» — сказал ему Смит. «Честно, в путеводителе по городу наш ресторанчик — великолепный вид, отмечен аж пятью чашечками!» «Понимаете, что это значит? Нас постоянно посещают самые высокопоставленные дамы и господа. А уж какие напитки хранятся в нашем винном погребе, сами можете себе представить. Так вот, мы посадим вас за самый лучший столик, и выставим блюда, которых вы в жизни своей больше нигде не отведаете. Ну и вина, какие только захотите, и в любом количестве». «Правда?» — глаза Крангхендла заблестели. «Отлично, договорились». Накрывайте столик. Вот только работу закончу, а аппетит у меня сейчас уже. Будьте здоровы. Как выяснилось, он не шутил. Кранхендл в момент расправился с болотной куропаткой, начиненной рисом и земляным горохом. Уничтожил корону из оленьих ребрышек под соусом из ежевичного вина уплел уймищу жареных пирожков из шафранового краба, выхлебал два стакана абрикосового ликера и заполировал чуть не двумя квартами портера. Изображая гостеприимного хозяина, Смит подсел к нему со своей порцией жареного угря и с трепетом наблюдал, как мощно ел и пил его гость. Несколько раньше он распорядился послать тарелку угря Арвину. Тот сидел, покинутый в саду, караулил тачку и клетки. Подливая Кранкхендлу вина, Смит поинтересовался: "Позволено будет спросить, как вышло, что вы занялись своим ремеслом?" Кранкхендл рыгнул, заулыбался и немного неверным пальцем почесал нос. "Это целая история. Да, а что у вас на сладкое? Кекс с изюмом найдется?" Смит подозвал официанта и велел принести кекс. "Спрашивайте, как я стал этим заниматься." «Ну, что вам сказать? Я с малолетства интересовался драконами. Я, знаете ли, вырос далеко от побережья, среди хлебных полей в верховьях реки. Там у нас, знаете ли, драконы куда крупнее тутошних, раза в два примерно. Ваши негодники против них совсем малыши. Стою, помнится, на запятках отцовой повозки и все смотрю, как они кружатся в небе. Поряд, знаете ли, поряд, раскину фалы и крылья. Ничего красивее в жизни не видел». Официант принес кекс с изюмом, темный, плотный, добротно пропитанный, увесистый, как кирпич и украшенный сахарной помадкой. Один вид его причинил Смиту легкое несварение. Поставив его на стол, официант приготовил десертную тарелочку, взялся за специальный нож и спросил, «Какой кусочек для вашей милости? Потолще, потоньше?» «Просто оставь его тут и ступай себе!» Не без некоторого раздражения ответил Крангхендл. Официант покосился на Смита, тот кивнул. Когда официант удалился, крангхэндл сам взялся за нож и нетвердой рукой откроил себе ломоть. Взял его в руки, поднес к свечке и с видимым удовольствием стал смотреть, как просвечивают алые, янтарные и зеленые изюмины. «Нет, ты погляди только! Прямо как драгоценные камни, что твои самоцветы из драконьей заначки! Да, драконы!» Кругом них просто не бывает ничего некрасивого. Запихнув ломоть кекса в рот, он сразу отрезал себе другой. Вот так и вышло, что, подрастая, я захотел все-все о них вызнать. Каждого в своей деревне расспрашивал, только наши про них мало что знали. А еще я смотрел, как драконы за рыбой в речку ныряли. Помалу и разузнал, что они едят, когда не могут наловить себе рыбы, чем лечатся, когда заболеют, ну и всякое такое. Потом в один прекрасный день... Я выследил одного, полез на скалу, где у него было гнездо, и обнаружил там клад. Столько золота! Это при том, что ни у кого в нашей деревне не было и пылинки золотой, будь уверен. Сунул я туда руку, схватил золотой кубок с рубинами. Покусали меня крепко, конечно, и потащил кубок домой. Школьный учитель его посмотрел и сказал, что он очень старый, по-настоящему старый. Небось, из макилы какого-то древнего короля. А мэр сказал, что на кубке, скорее всего, проклятие, и сразу конфисковал его. Ну, типа, чтобы меня от проклятия уберечь. Только я-то знал, какой он жадный мерзавец. плесни ко мне еще абрикосового». Смит плеснул. Кранкхендл вдруг заговорщицки улыбнулся, набрал в рот ликера и повернулся к свече. Проглотил, рыгнул, и свечное пламя длинным языком метнулось в сторону. «Это драконы так?» — спросил Смит. «Нет, все думают, что драконы могут метать огонь, но на самом деле это не так. Я-то уж знаю. Зря я, что ли, их всю жизнь изучал. Столько, сколько я, о драконах никто в мире больше не знает». Кранхендел откромсал себе еще ломоть кекса, откусил сразу половину и принялся вдумчиво пережевывать. «Что ж ты интересного о них выяснил?» — Ну, например, что они очень смышленые. Они понятливые, и я наловчился их обучать. Скажу сразу, не больно-то это просто. Хендел указал на повязку, прятавшую пустую глазницу. — Они норовистые, взбалмошные и шустрые. Надо решить для себя, что тебе дороже. Они, или там глаз, ухо, кончик пальца. Мальчик сейчас этому учится. Кроме того, можно научить их лучше делать только то, что им и без тебя делать хочется». Взяв нож, он хотел было раскрыть оставшуюся четвертушку кекса, но передумал, взял весь кусок и запустил в него зубы. «Ну так вот, я узнал про драконов все, что про них можно было узнать, понимаешь? Я открыл секрет, и не маги со священниками меня научили, а я сам дошел, своим умом, вот. Есть кое-что, что драконам жизненно необходимо». Что это такое, я тебе не скажу. Может, это особое мясо или овощ, или минерал. Короче, если они этого не получают, они не могут расти. Вот поэтому здесь, в приморских краях, они такие чудушные. Рыбы тут в достатке, но тайного вещества днем с огнем. Вот я и выработал особую пищевую формулу для драконов. Понимаешь, в чем дело? По чуть-чуть того и сего и... Много-много моего тайного вещества. И получаем приманку. Даже мальчик не знает ее рецепта. Я готовлю ее сам, причем в запертой комнате. И крылатая мелюзга так ее лопает, просто оторваться не может. И тут... Надо смотреть в оба, чтобы не перекормить их. А то возьмутся расти, и тогда на клетках разориться недолго. Но как они мчатся к приманке? М -м Любо дорого посмотреть. Значит, сказал Смит, ты ездишь туда и сюда со своей приманкой, вычищаешь колонии паразитов и забираешь все золото, которое они украли и спрятали? Хм да. Небось, состояние уже накопил. И если это занятие такое опасное, почему бы тебе отдел не отойти? «Рановат пока говорить о состоянии, ответил Кранкхэмдл, наливая себе еще ликера. Еще хочу подкопить. У меня, можно сказать, свой собственный клад. А кроме того, настоящие деньги делаются не так. Правда? Правда. Все эти браслетки, булавки, колечки. Тьфу! Здешние недокормыши только такую мелочевку и способны таскать. Ничего более тяжелого им попросту не поднять. Селенки еще не те. Настоящий заработок — это когда пустишь большого промышлять для тебя. Промышлять? Высматривать золото. У них же это в крови. Большие драконы в моих местах могли указать, где лежит древнее золото. Могилы там, курганы. Клады, припрятанные другими драконами Видел бы ты их гнезда Я тебе рассказывал, откуда у меня вот это? И он закатал рукав непромоканца Показывая мускулистую руку, татуированную змеистыми узорами На ней выделялся отчетливый Ю-образный шрам от укуса Рассказывал, кивнул Смит Ты вытаскивал кубок? Ну да Тогда я и понял Надо ловить их пока они маленькие, чтобы было легче справляться и обучать. Скоро до них доходит, лучше делать то, чего ты от них хочешь, и получать за это лакомство, да не простое, а такое, от которого вырастают. И тогда ты везешь их вглубь страны, где много древних мест, и там выпускаешь. Остается составить карту, где они поселились, и время от времени посещать каждое гнездо, проверяя, что они успели набрать для тебя. Они отлично помнят меня, своего доброго дядюшку, а я всякий раз им притаскиваю большой мешок того самого лакомства, и пока они животы набивают, я себе роюсь в их ухоронках. Ни разу еще осечки не было. «Так дело пойдет». «Ты у нас первым богачом станешь», — проговорил Смит едва ли неблагоговейно. «А потом, значит, на покой секрет мальчику передашь?» Кранкхэндл поморщился, опорожнил стакан и мотнул головой. «Нет, между нами говоря, он дурачок. Только тачку таскать. Для настоящей работы твердости в нем маловато. Понимаешь, он любит драконов все равно как людей. А с этой работой какая уж тут любовь? Он поднес к рту бутылку с остатками ликера, запрокинул голову и сунул в горлышко язык, вылавливая последние капли напитка. — Знаешь, ты сам здорово на дракона похож, — сказал ему Смит. Рыгнув, Кранхендел широко улыбнулся, сверкнув золотыми зубами в свете свечи. — Вот за это спасибо, — ответил он. В тот вечер Смит запрятал возвращенную булавку в ящик комода. Ему просто подумалось, что ученые-драконы Кранкхендла вполне могли делать и еще кое-что не упоминавшееся в разговоре, а именно залетать в открытые окна и воровать прямо из комнат. И чем больше он об этом размышлял, тем менее случайным казалось ему внезапное заражение великолепного вида. Но как бы то ни было, драконы с крыши исчезли и не вернулись. Когда Миледи из Розового Дворца в следующий раз заказывала вечеринку с ужином на террасе, она с нехорошей улыбкой поинтересовалась, не придется ли ей снова подвергнуться нападению. Смит заверил ее, что драконов искоренили наирадикальнейшим образом, и, кажется, это удовлетворило ее. Шесть месяцев спустя Смит зашел по какому-то делу на площадь Ракута. Идя мимо, он взглянул на подножье монумента, Но знакомой тачки там не было. Ему подумалось, что Кранкхендл не иначе перебрался в другой какой-нибудь город. Но, возвращаясь в великолепный вид, Смит с удивлением заметил парнишку Арвина, чинившего рыбачью сеть. Дракончик по-прежнему сидел у него на плече и подремывал, греясь на солнышке. Когда Смит подошел, питомица Арвина приоткрыла один глаз, чтобы на него посмотреть, но решила, что внимания он не стоит. «Эй, привет!» «Сказал Смит. Куда хозяин твой подевался?» Арвин поднял взгляд и грустно покачал головой. «Он умер». «Умер? То есть как так?» «А так? Он вам рассказывал про приманку? Как от нее драконы растут?» «Ну?» «Ну так они от нее еще и умнеют». Гейдж Бейкер «Что, задолбали драконы?» читал Амир Рашивер.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 «Будет еще глубже. Погружение следует».